Глава 12. Смерть настигла эсминец Ральф Талбатс в самом конце сражения, когда японские крейсера адмирала Микавы начали огибать остров Сава. Уже шли на дно крейсера куинси и Винсенес, а Камберра и Астория готовились последовать за ними. Теперь только один маленький кораблик преградил путь японской эскадре. Заметив американский эсминец, адмирал Микава приказал легкому крейсеру Юбаре успокоить его, не меняя при этом курса своей эскадры. Главные силы противника были уже съедены с большим удовольствием. Ральф Талбот стал своего рода десертом, после обеденной рюмкой, которую следует смаковать прихлебывая. Командир Талбота, капитан-лейтенант Джозеф Каллоган, принял предупреждение с эсминца Паттерсом в самом начале боя. Он видел вспышки орудийный залпов на горизонте и повернул на юго-запад, чтобы принять участие в начавшемся сражении. Полным ходом эсминец устремился вперед, ориентируясь по пламени горящих кораблей. Расстояние до ближайшего очага пламени, измеренное радиолокатором, составляло примерно 28 тысяч метров. Приближаясь к острову Сава со скоростью 25 узлов, наблюдая лучи прожекторов и слыша гром орудий, командир эсминца пытался выжать из своих машин все, что возможно. Перед ним внезапно открылись три американских тяжелых крейсера в виде огромных плавучих костров. От вида этой картины волосы у Калагана стали дыбом. Таубот резко снизил скорость. В 2.15 один из прожекторных лучей достиг носовой части левого борта эсминца с расстояния около 15 тысяч метров. Луч освещал эсминец в долгие 10 секунд, затем качнулся в сторону и исчез. Калаган и все стоящие на мостике перевели дыхание, но лишь на мгновение. На каком-то отдалённом корабле они заметили яркую вспышку. Калагану даже почудили что-то знакомое в его силуэте. Но времени на раздумья ему отведено мало. В следующем мгновение снаряды посыпались на Райф Талбот. Первым же попаданием на эсминце был разрушен торпедный аппарат. При этом погибли два минюра. По характеру и цвету взрыва Каллоган сделал вывод, что в него попал американский снаряд. Холодок пробежал у него по спине, и командир Талбота, схватив микрофон межкорабельной связи, закричал «Остановитесь, прекратите огонь, выстреляйте по своим!» Стрельба тут же прекратилась, и Райл Талбот, резко отвернув, направился к западному мысу Гуадалканала. Но для корабля Каллогана всё ещё только началось. Три минуты спустя адмирал Микала счел свою ночную работу законченной, полагая, что выполнил ее вполне удовлетворительно. Но тут японские сигнальщики заметили длинный узкий корпус Ральфа Талбота. Микава тут же передал световым сигналам приказ капитану первого ранга Масами, командира легкого крейсера Юбари. Приказ, состоявший из двух слов. Разделаться с этим. Сигнальщик Калагана быстро обнаружил вражеский корабль, идущий в их направлении. Юбари шел западным курсом, пересекая за кормой курс эсминца с левого бурта. Лучи его двух прожекторов впились в Ральф Талбот. Кормовая башня Юбари открыла огонь, и игра в кошки-мышки на этом закончилась. В тот момент, когда свист снарядов раздался над американским эсминцем, расстояние по радиолокатору составляло 3200 метров. Калаган вскочил на открытый мостик и приказал включить прожектора но прожекторные кабели уже были перебиты осколками. «Право на борт!» – закричал командир эсминца. «Торпедные аппараты правого борта! Плий!» Три торпеды были выпущены по юбаре, но только три, так как торпедный аппарат номер один был разбит еще в первой фазе боя. Теперь японские снаряды разрушили штурманскую рубку. Частично уничтожили пост управления огнем орудий левого борта и вызвали сильный пожар на шканцах. Было разбито орудие номер четыре а его комендоры либо убиты, либо ранены. Снаряд, попавший в ковид-компанию, вызвал там сильный пожар, отрезав находившийся там людям дорогу на верхнюю палубу. Капитан-лейтенант Калаган развернул эсминец влево. «Торпедный аппарат левого борта ПЛИИС», – командовал он. Но система выпуска торпед уже не действовала. Хотя одну торпеду удалось выпустить. Луч вражеского прожектора уперся в кормовое 127 миллиметровое орудие которая через несколько мгновений было разбита попаданием тяжелых снарядов. Двух матросов взрывами выбросило за борт. Ральф Талболт к этому времени уже имел крен 20 градусов на правый борт. Калаган понял, что остался только один выход – выбросить корабль на отмель у острова Сава. Пламя вырывалось вверх из разбитой штурманской рубки и сигнального мостика, где горели ящики с сигнальными флагами. В надежде спасти эсминец, Калаган решил попытаться оторваться от противника и выйти из боя. Из экипажа эсминца 12 человек были убиты, 23 ранены, двое пропали без вести. Маленький лазарет был набит до отказа. В это время налетел дождевой шквал, милосердно окропил ливнем палубу горящего корабля. Юбари выключил свои прожектора и исчез, спеша присоединиться к главным силам Микалы. Калаган, ввязавшийся в битву с дюжиной тигров, вполне мог радоваться подобному концу. Что касается эсминца Хелм, то уходящая ночь прошла для него спокойно, без каких-либо особых происшествий. Его командир, капитан-лейтенант Честер Кэрролл, в самом начале сражения получил приказ от капитана первого ранга Ривкала атаковать. Кого атаковать? Этого в приказе сказано не было. Полнейшая неразбериха привела к тому, что эсминец Хелм сперва в течение нескольких минут находился впереди соединения, а затем повернул на юг. Повернув на юг, Кэрол обнаружил, что все три американских крейсера обстреливаются противником откуда-то из темноты. Продолжая движение на юг, Кэрол обнаружил какую-то цель, приказал открыть по ней огонь. Но эта цель оказалась своим кораблем. Эсминец повернул на обратный курс. К этому времени все три своих крейсера были уже объяты пламенем. Кэрол никак не мог разобраться в обстановке его замешательство еще более возросло когда впереди эсминца поднялись столбы воды от упавших снарядов увеличив скорость до 30 узлов он вновь повернул на юг и в процессе выполнения этого маневра вообще потерял противника из вида расход боеприпасов хелма составил 427 миллиметровых снарядов причем выпущены они были по своему кораблю Даже если бы Кэрол поставил своей задачей как можно меньше навредить противнику, он не смог бы это сделать лучше, чем сделал. Эсминец Уилсон сделал немногим больше. Капитан третьего ранга Уолтер Прайо обнаружил корабли Микавы с расстояния 12 километров. Он открыл огонь, но на такой дистанции его снаряды упали с большим недолётом. Не хватало угла возглашения орудий. Проезд сблизился с противником, развернулся влево и снова открыл огонь. Он сделал большое число выстрелов, но результаты их неизвестны. С Уилсона хорошо был виден крейсер «Астория» с бушующим на нем пожаром. Уилсон продолжал вести огонь, целясь по прожекторам японских крейсеров, а когда прожекторы потухли, эсминец направился в сторону острова Сава, поскольку было получено сообщение, что к северу от острова находятся японские эсминец Прайо дал скорость 30 узлов и чуть не столкнулся с хелмом. Всего Уилсон произвел 300 выстрелов из 127-мм орудий. «Ни одной торпеды невозможно было выпустить из-за запутанной обстановки», – докладывал в своем рапорте Прайо. «Очень трудно было опознать корабли». Так оно и было. Мрачным юбором окрашено сражение между крейсером Чикаго и эсминцем Паттерсу. Дуэль напряженных нервов и пальцев, зудящих на орудийных замыкателях. Причем оба корабля спешили на помощь израненной Камберри. Что же касается адмирала Микавы, то он, покончив с союзными крейсерами, решил обдумать очередную проблему. Не покончить ты заодно с оставшимися без охранения американскими транспортами. Что делать дальше? «Когда мы прекратили огонь, позади нас оставался пылающий ярким пламенем вражеский крейсер», – записал капитан первого ранга ташиказу Ахмай. Я зашёл в оперативную рубку крейсера «Чакай» и увидел, что она вся в дыму от разорвавшегося вблизи американского 203 миллиметрового снаряда. Упади этот снаряд с крейсера «Квинси», метров на пять впереди, Адмирал микава был бы убит. Я спросил сигнальщиков, не прислевает ли кто-нибудь нас. Те ответили, что нет. Адмирал Микала собрал офицеров своего штаба, чтобы обсудить план дальнейших действий. Что делать с американскими транспортами? В 2.30 было принято следующее решение. Первое. Японские корабли, разделившись на две группы, начинают самостоятельное действие. Флагманский корабль, прикрывая их, остается в тылу. Чтобы произвести перегруппировку в темноте, потребуется значительно снизить скорость. Перегруппировка с учетом их настоящего места к северо-западу от острова Сава займет примерно 30 минут. Затем потребуется еще полчаса, чтобы набрать необходимую скорость плюс час для подхода к якорной стоянке противника. Таким образом, потребуется половиной часа, чтобы соединение снова оказалось в боевом соприкосновении с противником, то есть всего за час до восхода солнца. Второе. Согласно данным радиоразведки, нам известно, что авианосцы противника находятся примерно в 100 милях на юго-востоке от батал-канала, Зная о наших ночных действиях, они в настоящее время наверняка полным ходом приближаются к острову. Следовательно, продолжая оставаться в этом районе, мы рискуем разделить судьбу наших авианосцев сражения у Мидвая. Третье. В случае даже немедленного ухода из этого района, мы, возможно, подвергнемся преследованию и атаке со стороны сил противника. Но если начать отход немедленно, мы сумеем пройти далеко на север, прежде чем противник сможет нас атаковать. Таким образом, предоставляется возможность заманить противника в зону действия нашей авиации, базирующейся на Рабауле. Штаб Микавы ликовал. Была одержана крупная победа, причем без каких-либо потерь. Стратегия императорского флота, основанная на ночных сражениях, полностью оправдала себя, превзойдя все ожидания. На всех японских кораблях было всего 35 убитых и 51 раненый. Некоторые корабли вообще не понесли потерь в личном составе. Боевые повреждения оказались ничтожно малыми. На чака сгорела штурманская рубка, на крейсере Ауба разбит один из торпедных аппаратов, на крейсере Кунугаса было несколько попаданий в машинное отделение и повреждена шкиперская кладовая. Один из гидросамолетов тяжелого крейсера Коко утонул вместе с экипажем. И это было всё. Решение штаба было представлено адмиралу Микава в течение трех минут, и адмирал решил следовать ему, не искушая более судьбу. В 2.33 20... сигнала с влагманского корабля соединения был переведен приказ 7. Соединение начинает отход, и минуту спустя построится в келеваторной колонну курс 320 градусов, скорость 30 узлов.